26. Стоило Чаньшуню приехать в Мукден, как события понеслись с неимоверной скоростью. По крайней мере, так ему показалось. 7 января, в солнечный морозный полдень, по пути в резиденцию молодого маршала он встретил Сяопина. Вернее, не встретил, Сяопин неожиданно появился как бы из ниоткуда. Догнал сзади и взял его под руку. — Здравствуй, брат, — сказал дружелюбно и даже подтолкнул локтем в бок подчеркивая дружеское приветствие. — Спешишь к Анбэйцзяндзюню, командующий по усмирению Севера? — Шутить изволишь, старший брат. Откуда взялся? Упал, как и не и ели. — Отрабатываешь придворное красноречие? Похвально, господин генерал, похвально. — А все-таки что тут делаешь? Я думал, ты в Пекине с женой под теплым одеялом или в окружении детей? Пенсянь не беременна? — Кажется, нет, а дзынь? «Годы не те, старший брат». «Вот и я думаю так же», — засмеялся Сяусун, и добрая беседа сократила путь. Действительно, они уже стояли перед украшенными резьбой деревянными воротами восточного двора. Чаньшу не успел взяться за молоток, чтобы постучать, как створки распахнулись, выпустив облако тепла, и в проеме появился Мао -Лун, только что введенный в национально-революционной армии в форме бранче с с золотыми петлицами, на которых сиял золотой треугольник генерал-майора. И военные фуражки с какардой в виде синего круга с двенадцатиконечной белой звездой. "Жду вас, господа", Маолун отдал честь. Чаньшунь молча поклонился, поскольку был в гражданской одежде, а Сяосун прикоснулся двумя пальцами к шапке и саркастически усмехнулся. "Когда ты был полковником, честь не отдавал?" Я и сейчас не отдаю. Просто приветствую гостей. Парировал Маулун. Пройдемте в Сан-Жин во второй двор. Маршал ждет в Дашуафу в тигровой комнате. Контроль на пропускном блоке ворот было тепло. Там дежурили два офицера лейтенанта. Маулун надел шинель и шапку, вывел прибывших во двор, покрытый абсолютно чистым снегом. Они шли в окружении зеленоватых кирпичей, расписных зданий красных лакированных колонн на каменных барабанах с головами львов и в полуха слушали разговарившегося генерала. Молодой маршал прощается с генералом Нечаевым, который уходит в отставку. Вроний дивизион русских расформирован, от дивизии ничего не осталось. Нечаев не желает отсиживаться в бездействии. Он прошел школу Капелевского ледяного похода, считает войну с коммунистами естественным состоянием русского офицера а китайские коммунисты разгромлены». «Чего это он разболтался?» — подумал Сяосун. «Всегда был молчуном. Что-то за этим скрывается». Они поднялись по широким каменным ступеням к резным дверям трехэтажного дворца европейского типа, главного здания резиденции правителя Манчжурии. Навстречу прихрамывая и опираясь на палку, спускался русский генерал. Он даже не взглянул на китайцев и прошел бы мимо с горделивым видом, но поскользнулся на присыпанной свежим снегом ступеньке и упал бы, если бы не мгновенная поддержка Сяусуна. «Ся — Благодарю, сударь. Ничаев склонил в коротком поклоне голову. — Не стоит благодарности, — кивнул в ответ Сяусун. — О, вы говорите по-русски. Так чисто. Я бы с радостью пообщался с вами. «Увы, нас ждут!» Сяосун снова кивком попрощался и в два шага через ступеньки присоединился к Чайшуню и Маолуну. «О чем говорили?» — поинтересовался генерал-майор. «А ни о чем!» — махнул рукой Сяусун. «Знак вежливости». Джан Сюэлян тоже был во френче судьяценовки, явно подчеркивая свою принадлежность к Гаминдану, что, конечно же, предназначалось для посланца Чан Кайши. Маулун представил маршалу вновь прибывших. Чаньшуню маршал пожал руку. «Будем сотрудничать, генерал. Нам предстоит множество дел. Я рад содействовать генералиссимусу в его борьбе за единство величия Китая». Сяо Суном он повел себя необычно. С минуту вглядывался в его невозмутимое лицо, словно что-то для себя решая, потом улыбнулся и, видимо, решив, облегченно вздохнул. «А вас мне сказал отец». «Сказал, что вы очень подходите для деликатных дел, особенно в отношениях с Москвой. Это может понадобиться и очень скоро». «Вы даже не спрашиваете моего согласия?» — удивился Сяосун. «Во-первых, поскольку вы приняли приглашение и пришли сюда, я могу расценивать это как согласие сотрудничать. Во-вторых, отец сказал, что за вами есть должок, и по законам гор и лесов вы должны его отработать». Я, правда, таких законов не знаю, но для меня закон слова отца. Я отработаю, можете не сомневаться. Вот и отлично. Сиулян взглянул на наручные часы и недовольно сказал Мао Луну: что-то они опаздывают. Они уже здесь, отозвался Мао. Как бы в подтверждении его слов, двери распахнулись и в гостиной появились два генерала. Сяо Сун их узнал. Это были Ян Юйтин и Чан. Инькуй, новый губернатор провинции Хелудзян. Сразу после кончины Джан Цзюлиня именно они объявили Джан Сюэляна новым правителем Манчжурии. Сяосун отлично понимал, что Ян Юйтин при этом скрипел зубами от злости. Слишком много было свидетелей последних слов Джан Цзюлиня, и кто-то поспешил сообщить подробности в газеты. «Известно же, слова улетают, как ветер, написанное остается». Генералы явились в мундирах с эполетами, тем самым как бы не признавая объявленное Джан Свиляном главенство Гоминдана. Они, в общем-то, не скрывали своих симпатий к Японии, считая, что она больше и лучше развита, чем Китай, и может многому подневестную научить. Оба Джана, отец и сын, поначалу тоже увлеклись островной империей. Цзоолинь охотно пользовался ее поддержкой, хотя отлично понимал, что японцам нравится не он лично, а богатство трех провинций Северо-Востока и отличная железная дорога, смуту в относительно спокойную жизнь властителя огромной страны, а на территории Манчжурии свободно разместились бы все великие европейские державы в двойном количестве, внес сын. Когда он окончил военное училище и присмотрелся к мировой обстановке, то очень быстро осознал, что надо ориентироваться на Соединенные Штаты Америки. За ними он увидел будущее. Конечно, можно было обратить внимание на огромную Россию, но она казалась очень уж неповоротливой, такой же, как сам Китай. Сюэлян начал подталкивать отца в нужную сторону, и уже появились первые успехи, но японцы почуяли опасность для своей политики и поспешили убрать надежного маршала. Понадеялись, что власть окажется в руках их симпатизантов, и промахнулись, когда же упрекнули генералов в нерасторопности, Чан Инкуй пообещал быстро прибрать к рукам неопытного молодого маршала. «У нас, говорят, быстро — это медленно, но непрерывно» саркастически заметил японский представитель-капитан Кэтсеро Кавасима. «В долгой игре нет победителя», — ответил Чан. «Быстро значит быстро». Они явились на прием, готовые к решительной атаке. Юн Юйтин буквально с порога потребовал преобразовать упразднение КВЖД в канцелярию военного губернатора железных дорог трех провинций. Полностью изгнать советских специалистов и взять сеть дорог в свои руки. Предложение более чем интересное, задумчиво покачал головой Сюэлян. Но давайте поговорим об этом немного позже, за ужином или за игрой в кости. Подождите, пожалуйста, здесь. Я закончу разговор с господами визитерами Сюэлян жестом пригласил Чань Шуня и Сяосуна в соседний кабинет. Уходя вслед за ними, обернулся. Генерал Мао, развлеките пока, уважаемый господ. Ян Юйтин и Чан Инкуй. Уселись в кожаные кресла возле чучел тигров. Мао плотно прикрыл дверь, за которой скрылся Сюэлян. «Ну, развлекай нас, генерал», — с явной издевкой сказал Чан Инкуй. «Сейчас, Сяньшен, позову клоунов», — не остался в долгу Мао. Он подошел к другой двери, открыл, позвал. Гаудзи, на выход!» И отступил в сторону. В гостиную вошел начальник полицейского управления гао Цзы с пистолетом-пулеметом Томпсона в руках. За ним следом появились шесть солдат с таким же оружием, которое в их армии называли просто Томпсоны. «Встать!» — приказал Маолун генералам. Те медленно поднялись, завороженно глядя то на пистолеты-пулеметы, то на непроницаемые лица солдат. Наступила напряженная пауза. «В чем дело?» Трудом выдавил Ян Юйтин. Вы арестованы за измену великому Китаю. Раздельно четко произнес Мао. Предательство наказывается немедленным актом справедливости. Что успел воскликнуть Чан Инкуй и упал сраженной очередью пуль, выпущенных из Томпсона Гао. Она послужила сигналом для солдат. Следующие очереди не оставили живого места на телах генералов. Когда все стихло, отворилась дверь и появился молодой маршал. За ним Чаньшунь и Сяосун. С минуту они молча рассматривали результаты акта, после чего Сюэлян сказал. «Они могли бы обедать с нами. Жаль». Маолун подал знак. Четверо солдат подхватили трупы и вынесли из гостиной. Остался ковер с пятнами крови. Последние двое солдат во главе с Гао Цзии быстро скатали ковер В рулон и тоже унесли. Севелиан прошелся по гостиной, погладил тигров, проверил кресло, нет ли дыр от пуль, остановился, заложив руки за спину перед хмурыми Чаншунем и Сяусуном и спокойно сказал. «На войне, как на войне, господа, врага жалеть нельзя. Надо помнить, что он тебя не пожалеет. В белых перчатках не воюют. Эти генералы не только мои личные враги». Они хотели Манчжурию, отъевливающую часть Великого Китая, бросить под ноги Японии. Он замолчал, переводя взгляд блестящих от внутреннего возбуждения глаз с одного визитера на другого. «Как патриот Китая я аплодирую вам, Сяньшэнь. Но как специалист по деликатным делам, он усмехнулся на этих словах, одобрить эти ваши дела не могу. Слишком грубо и примитивно сработано». Обиженная Япония может силами Квантунской армии оккупировать Манчжурию. Вам самому с ней не справиться. А Чан Кайши без советской помощи пока слабоват. Хотя, полагаю, советские войска в Манчжурии также нежелательны». «Что верно, то верно», — провормотал Сюэлян. «Даже больше, чем японские». Он вдруг встрепенулся. «Господа, предлагаю продолжить нашу беседу за столом. Она слишком серьезна на пустой желудок». Маолун, вы пока свободны. Мао отдал честь и вышел. Молодой маршал Чаншунь и Сяосун перешли в столовую. Стол был роскошно накрыт, три молодых официанта безмолвно обслуживали своих клиентов. После бокала вишневого Байдзу Сюэлян вновь обратился к Сяосуну, продолжая начатый в гостиный разговор. «А что вы, Сяньшен, скажете, если мы объявим, что Ян и Чан убиты агентом ОГПУ из-за того, что они хотели сдать Манчжурию Японии?» Сяосун в это время смаковал красивый напиток и моментально откликнулся встречным вопросом. «Про агента вам старый маршал сказал?» «Да». Сюэлян сделал слишком крупный глоток байцзу и кашлянул. «Он мне много чего успел рассказать». — Версия неплохая, поскольку и агент под рукой. — Генерал Д обратился Сяо к Шуню. А как она стыкуется с заданием, полученным вами от генералиссимуса? — Вы ведь посланы, чтобы взять КВЖД под контроль Гоминдана. — А это вряд ли понравится советам. Насколько я понимаю, ситуацию в планы Чанкайши не входит полный разрыв со Сталином. Недаром он заверяет русских, что репрессированные китайские коммунисты предали союз Гоминданом и Суяценовскую революцию. За это и были наказаны». Чаньшунь, молчавший с того момента, когда увидел убитых, а молчал он, будучи в некотором ошеломлении от решительности Джан Сюэляна, откашлялся и сипло произнес. «А почему вы думаете, что Сталин забудет шанхайскую резню?» «Я так не думаю», — широко улыбнулся Сяосун. Тем более, что Сталин в свое время использовал урок Чанкайши против троцкистов, а самого Троцкого теперь собирается выслать за границу. Говорят, он ничего не забывает и постоянно учится. Вам не кажется, что Гаминдан снова начнет получать помощь от СССР, невзирая на ваши отношения с коммунистами? «Я плохой аналитик. Последствия действий агента ОГПУ могут быть весьма различные». С одной стороны, они направлены против Японии, что отвечает планам генералиссимуса и Москвы. С другой, как вы сказали, появляется более чем реальная угроза японской оккупации, и нам без вашей помощи не выстоять. Помочь могут только Соединенные Штаты и Советский Союз. Кто поспешит ее предоставить, с тем и надо дружить. — И как же нам поступить с агентом ОГПУ? — поинтересовался Сюэлян. Как поступить, не имею понятия, потому что его действия одинаково и полезны, и вредны. Для кого? Для всех сторон. Для Манчжурии и Гоминдана, для Японии и Советского Союза. Мне кажется, вмешался Сяо Сун, надо просто объявить, мол, трагическая случайность унесла жизни двух крупных военачальников и политиков, объявить и подождать, какая последует реакция, и поступать уже соответственно». Сюлян задумался, погрузился в себя. Сяо -сун и Чань Шунь обменялись понимающими взглядами и занялись едой, благо подошло время пельменей, Готэ и Кулуроу, к которым подали пиво Циндао. Еле молча, наконец, лицо Сяо Ляна просветлело, и он, важно, словно делая открытие, заговорил. «Для агента ОГПУ есть весьма деликатное дело». Как мне стало известно от отца, у агента есть связи не только с Москвой, но и с Японией. Надо довести до японских кругов, что генералы Ян и Чан вели двойную игру. На словах были «за Японию», а на деле «против». За это и поплатились. Но маршал Джан, то есть я, находится под большим давлением Гаминдана, и чтобы вырваться из-под него, было бы важно де-факто признать независимость Манчжурии. Это развязало бы маршалу руки во взаимоотношениях с Нанкином. Что скажете, господа? «Дело действительно деликатное», — задумчиво произнес Сяо Сун. «И как оно будет выглядеть на фоне смены флагов?» «Смена флагов и есть доказательство давления Нанкина на Мукден», — неожиданно подал голос Чан Шунь. «Более того, Нанкин будет требовать захвата КВЖД. Маршал Джан это сделает, а потом...» преподнесет ее Японии. Главное, чтобы японцы не мешали подготовке захвата». «Отлично, генерал Д, восхитился Сюэлян. «Две головы мудрее одной. Остается дело за агентом ОГПУ. Помогут ли его связи?» «Гибель полковника Кавасима, конечно, сильно усложняет решение», — сказал Сяусун. «Однако агент может попробовать. Только надо не забывать, что один ошибочный ход приводит к проигрышу всей партии».